Теперь по поводу истории госпожи Юдит Хаскин продолжил раби Давид. Суть её в следующем. 10 января сего годов к моему отцу обратился Игаль Хаскин с просьбой помочь его матери. По его словам, с ней происходит что-то странное и страшное. Родственники говорят, что необходимо вмешательство опытного и знающего раввина, знатока каббалы. Её наша уверял, что в его мать вселился дух отца, погибшего за полгода до того, в результате несчастного случая. Иоэль Хаскин попал под машину. Голос раби Давида дрогнул. Ужасная смерть. Впрочем, он всё равно скончался бы через полгода, максимум через 8 месяцев. "Почему вы так считаете?" удивился Натаниэль. С распечением, собственно, уже распад ответил Равин. «Юэль Хаскин был хроническим алкоголиком. Под машину он, насколько я понимаю, тоже попал в состояние сильного алкогольного опьянения. Да, так вот, из рассказа Игаля следовало, что впервые дух покойного проявился в полночь, через полгода после смерти. Югит Хаскин сидела и смотрела телевизор. Когда пробило 12 часов... Она вдруг начала биться в судорогах. Чем здорово напугала детей. Кроме неё в комнате в тот момент были два сына, 8 и 12 лет. Остальные спали. А остальные, переспросил сыщик, а кто это остальные? В семье пятеро детей. Младшие, четырёхлетний Йоваль и шестилетняя дочь Нама, спали в соседней комнате. Самый старший, 18-летний Игаль, был на вечеринке. Так вот, после первого, вполне естественного испуга, Шлома и Бенни, те два мальчика, которые тоже сидели у телевизора, хотели вызвать скорую. Но у матери судороги прекратились. Зато она вдруг заговорила низким мужским голосом, по словам детей, очень страшным. И что же она говорила? «Во-первых...» запретила им вызывать врача, приказала забрать в загробный мир всю семью. А мальчики уже не помнили себя от страха. Они всерьёз поверили, что слышат действительно голос своего умершего отца. Тут как раз вернулся со вечеринки Игаль. С его появлением одержимая на несколько мгновений потеряла сознание, а когда очнулась, то не помнила ничего. Через 2 недели история повторилась уже в присутствии посторонних соседей по лестичной площадке. Кстати говоря, соседом у них Шамес в синагоге Орхумаш и Осиф Дарницкий. Он предложил вдове обратиться к рабе Элиазеру. Старший сын несчастной вдовы послушался и обратился к моему отцу с просьбой что-нибудь сделать. Господин Каплан младший иногда говорил отец, иногда араби Элиазер. Он попросил, чтобы отец совершил процедуру изгнания дибука. Саишику почудилось, что он попал внутрь какого-то фантасмагорического фильма изгнание духов, явление умершего. Он бы не стал слушать всего этого, если бы не два убийства, так или иначе связанные с экзотической процедурой экзорцизма. Раби Давид, похоже, всё это прочел на его лице, и нерв это напредложил. А вместо того, чтобы рассказывать, давайте-ка я вам кое-что покажу. С этими словами он вновь скочился со своего места, быстро подошёл, почти подбежал к полке, на которой стояли видеокассеты, быстро просмотрел наклейки с названиями и выбрал одну. Процедуру изгнания дибука из госпожи Юдит Хаскин снимали на видео, сказал раби Давид. Вот я вам сейчас эту видеозапись и продемонстрирую, а потом кое-что объясню. Впрочем, я думаю, вы поймёте всё без всяких объяснений. Он быстро перекатил столик с видеомагнитофоном и телевизором так, чтобы тот встал как раз напротив детектива. Вставил кассету, отошёл устроил се рядом с Натаниэлем, щёлкнул кнопкой включения. Смотрите и слушайте внимательно, сказал он. Потом поговорим. На экране появилось помещение, в котором Натаниэль сразу же узнал синагогу, которую он посетил накануне. Синагога была заполнена до отказа. В одном из первых рядов Разопский увидел Шами Садарницки. Рядом двух других стариков, с которыми беседовал Давидча, камера пару раз спанорамировала по рядам собравшихся, ни на ком особо не задерживаясь. В какой-то момент детективу показалось, что на заднем плане мелькнул Дани Цедык, затем кто-то, похожий на парня по имени Игаль. «Я отмотаю немного», — сказал Раби Давид, останавливая демонстрацию. Натаниэль не успел возразить, а потом махнул рукой «В крайнем случае, просмотрим еще раз». Господин Каплан прекратил перемотку и снова пустил фильм. На этот раз оператор сосредоточился на событиях, происходивших в огороженном специальном стойком и квадрате посередине синагоги. Рядом с Бимой стояла кушетка, на ней лежала женщина, укрытая по самый подбородок темно-красным бархатным покрывалом, на котором золотым шитьем были изображены скрижали с заповедями и тексты благословений. Розовский не стал их читать, тем более, что в поле зрения камеры попадали не все слова. Лицо лежавшей было чрезвычайно бледным. Грубые черты, крупный нос, чересчур близко посаженные глаза — Срочисья надпереносится и брови. В глазах бился страх. Впечатление это усиливалось тем, что женщина то и дело нервно облизывала пересыхающие губы. При этом руки, лежавшие поверх покрывала, были неподвижны. И едва заметную дрожь можно было отнести за счёт непрофессионального оператора. Стояла напряжённая тишина. Из редко прерывавшиеся сдержанным покашливанием, послышались шаги, и в огороженный квадрат вступили двое: нынешний хозяин Натаниэля, раби Давид Каплан, и его отец, которого Разопский узнал сразу. За ними ещё восемь человек. Все были в молитвенных талицах, чёрными коробочки митфилин, закреплёнными на лбах и руках. Аминьян негромко пояснил раби Давид. Перед началом процедуры необходима особая молитва, её текст был предложен раби Хаимом Виталем в начале 16-го столетия. Она считается по арамейски, так что не удивляйтесь, если не всё поймёте. Собственно, Натаниэль и не собирался вслушиваться в гортанный и напевный говор с его точки зрения, просто служивший видеоряду своеобразным полне органичным фоном. То неожиданно воцарилась тишина. Раби Элиэзер Каплан, высокий, могучево сложение человек с белоснежной бородой и в таком же ослепительно белом талисе шагнул вперёд и склонился над лежавшей женщиной. Он протянул ей какую-то толстую книгу небольшого формата. Женщина осторожно взяла томик и чуть не уронила его. руки её дрожали. Араби Эль-Езер раскрыл книгу на нужной странице и негромко сказал: "Читай, только не торопись и не волнуйся. 91 псалом", объяснил господин Каплан младший. "А молитва, защищающая от действий чисто силы". Женщина начала читать дрожащим грудным голосом: старательно выговаривая каждое слово. Раби Элиезерх стоял перед ней, заложив руки за спину и внимательно глядя в лицо. Овидно было, что он чего-то ждёт. Камера показала лицо читавшей женщины. Вдруг по нему прошла мгновенная судорога. Смотрите, смотрите, прошептал господин Каплан. Внимательно смотрите. Нарозовский и без напоминания смотрел во все глаза. Лицо Юдит Хаскин исказилось совершенно непостижимым образом, словно к каждой, даже крохотной мышце, кто-то привязал невидимую нитку и дёргал, заставляя несчастную женщину то кривить рот, то хмылять со жутким образом и таращить глаза. Зрелище было отвратительным и страшным. На губах Юдит выступила пена. она оскалилась и вдруг закричала, вернее, завыла. Кто-то из присутствовавших на церемонии тоже громко вскрикнул, видимо, от неожиданности. Натаниэль и сам почувствовал себя неважно и с трудом преодолел желание вцепиться в подлокотники. С экранов неслась чудовищная брань, выкрикивавшая безгливым, сдавленным голосом, совершенно не похожим на тот, который мы же ещё на минуту раньше читал об салом. Чёрт, растерянно прошептал он. Никогда бы не поверил. Камера отъехала, показав целиком кушетку. Тело госпожи Хаскин выгибалось дугой, если бы её руки и ноги не были предусмотрительно крепко привязаны к ложу. Она, скорее всего, бросилась бы на ровинов. Раби Элизер отступил на шаг и снова начал читать молитву по арамейски, с которой началась процедура изгнания дибука. Остальные члены миньяна негромким хором повторяли последние слова. Йодит Хаскин успокоилась так же неожиданно. Тело её обмякло. Теперь она молча смотрела на раввина. По лицу ещё время от времени пробегали судороги. Кончив читать молитву, Раби Элизер вновь подошел к ней и спросил в полной тишине. «Как тебя зовут? Назови свое имя». Губы Юдит искривились. Розовский ожидал нового потока брани. Вместо этого он услышал сказанное все тем же неестественным и неприятным голосом. «Йоэль! Йоэль Хаскин!» «Так звали ее мужа», — шепнул господин Каплан. «Йоэль Хаскин!» Натаниэль кивнул. «Для чего ты вошел в тело этой женщины?» — строго спросил Равин. «Меня не пускают в ад!» — был ответ. «Кто?» «Черки!» — ответила женщина с непередаваемой ухмылкой. «Я не могу уйти!» — закричала она. «Я не могу уйти, потому что моя смерть! О, моя смерть!» Она попыталась высвободить руки. «Я не могу уйти!» Когда же ей это не удалось, приняла сбиться затылком об изголовье. Раби Элиазер положил х руку на её лоб, она сразу же утихла. Что было с твоей смертью? спросил он тихо. Что ты хотел поведать? Моя смерть, родная кровь, родные руки, убийство, смерть. Вновь выступила пена на губах, розовая, кровавая. Я их заберу. Всех. Пусть младшие не забывают читать кадиш по отцу, и старший, старший сын. Хрип, похожий на предсмертный. Как страшно падать под колёса. Ах! Глаза женщины закатились. Она замолчала. Раби Элиэзер наклонился, внятно сказал: "Именем Господа, Царя Вселенной, повелеваю тебе дух Йоэля Хаскина. оставить тело этой женщины. Ступай в ад и обрети покой там от своих страданий и скитаний. Раби Давид поднял пульт дистанционного управления и остановил фильм. "Дальнейшее вам не интересно", сказал он. "Что скажете?" Разомовский покачал головой. С неприятным удивлением он обнаружил, что ладони его покрылись испариной. "А если бы я — Словом, впечатляет, — сказал он, откашлявшись. — Весьма впечатляет. Господин Каплан кивнул, словно ничего другого и не ожидал услышать. Он поднялся со своего места и вновь сел напротив сыщика. — Самым интересным в этом является то, — сказал он мягко, — что случай госпожи Хаскин не имеет к явлению Дибука ровным счетом никакого отношения. Анатолий не пытался скрыть изумление. То есть как? воскликнул он. А вы хотите сказать, что это инсценировка? Бог с вами! возмущённо замахал руками Каплан младший. Как вы могли такое подумать? Разумеется, нет. Съёмка подлинная. Сейчас я вам объясню. Мой отец, да будет благословенна его память, имел, кроме религиозного образования, и ещё и светское. Впрочем, я вам уже говорил об этом, о том, что второе образование у него было медицинским. Отец имел вторую академическую степень по медицине. И специальностью его была психиатрия и психотерапия. Хоросовский начал понимать, госпожа Юдит Хаскин с детства, и вернее с юности, в пубертатного периода, страдал психическим заболеванием. продолжил Раби Давид. Поначалу это была латентная форма, а после рождения первого ребёнка вообще наступила релаксация, улучшение, хотя семейный врач ожидал обратного и даже попытался советовать ей рожать. К счастью, всё обошлось во всяком случае. Так полагали. Всё это мне рассказал отец после того, как познакомился с госпожой Хаскин. Он встретился с её семейным врачом, тот уже на пенсии, но отец сумел разыскать его. Что же произошло в действительности? По какой-то причине, разумеется, связанной с ужасной смертью мужа, Йоля Хаскина, заболевание внезапно обострилось. Произошло то, что в обыденном языке называется раздвоением личности, понимаете? Она начала ощущать себя временами собственным умершим мужем. А поскольку госпожа Хаскин выросла в семье с одной стороны религиозной, а с другой не весьма образованной, то есть достаточно суеверной, то эти все психические симптомы она сама расценила как вселение в её тело души покойного мужа. А вы хотите сказать, что это Он кивнул на погашенный экран. в её изгнание дибуком. А сеанс психотерапии закончил Раби Давид. Да, именно так вернее сказать, в часть сеанса. Достаточно серьёзную работу мы, я и отец, провели ранее, тет от тец больной. Ну, а после этого Раби Элиэзер провёл несколько сеансов лечебного гипноза. А во ей объяснили, что с ней происходило на самом деле. спросил Натаниэль: "Что вы?" "О, поси боже", всплеснул руками Равин. "Сами посудите. Если человек вбил себе в голову, что он одержим грешным духом, а вы понимаете, что это психическое расстройство, у вас есть два пути. Либо вы отмахиваетесь от его объяснений и заявляете: "Не морочь голову, никакая чужая душа в тебя не вселялась, ты просто ненормальный", Но это ничего, я тебя вылечу. Либо говорите, ты совершенно прав, в тебя вселился злой дух. Это очень опасно, но не волнуйся, я харовин, я его изгоню. Для этого тебе придётся пройти через процедуру изгнания дибука. Давай-ка начнём к ней готовиться. Как вы полагаете, в каком случае лечение окажется эффективнее? Да. Задумчиво произнёс Разовский: "Понимаю". Господин Каплан посмотрел на часы и с виноватым видом обратился к детективу: "Извините, у меня больше нет времени. С минуты на минуту вернутся все домашние, и у нас начнётся настоящее вавилонское столпотворение. А может быть, продолжим наш разговор завтра?" Натаниэль поднялся. "Да, конечно. Я больше вас не задержу. Мне нужно переварить то, что я узнал. Большое спасибо. А могу ли я взять кассету? Я бы хотел просмотреть дома ещё раз. Конечно, у нас есть несколько копий. Вот, пожалуйста. Господин Каплан снял с полки вторую кассету и протянул её детективу. Знаете, что? Я дам вам ещё вырезку из газеты Шар. ам довольно подробно изложено, так сказать, предыстория происшествия.